Глава 2. Аболиус. Подмастерье. Пока что Аболиусу нравились изменения в его жизни. Самое главное, пожалуй, это кормежка. Теперь подросток заведовал закупкой продовольствия, старик учетом такой мелочи, как четвертина или даже половина медной монеты в день, не занимался, и появилась возможность лопать от пуза, причем самостоятельно выбирать что. Изначально планировалось... что парень будет ездить в деревню каждый день. По факту же получилось так, что он вечером отправлялся в деревню, ночевал там, а ближе к полудню возвращался с припасами обратно. Конечно, занятия с учителем свелись к минимуму, но он и раньше не сидел на сетке с юным алитонцем, а предпочитал давать каверзные задания, которые требовалось выполнить самостоятельно. Так что тут было то же самое – Покажет что-нибудь по-быстрому один раз, а дальше давай сам. Не справишься, значит, ночь спать не будешь. Искусник не ленился вешать плетение понукалочки на своего ученика. Если бы они оставляли рубцы на ауре, на ней бы уже не было живого места. Впрочем, парень не жаловался. Все его учителя валитони не чурались вбивать премудрость через наказание. И сказать по правде, вряд ли что-то другое также мотивировало бы к занятиям. Нет, конечно, изучать искусство очень увлекательно, и более реально хотелось учиться, но часто на улице было что-то важное, интересное, и задания старика рисковали оказаться в конце списка приоритетов. А так они не позволяли забыть о себе. И сказать по правде, интересное на улице зачастую только выглядело таковым. Скажем, Играют ребята в палки. Выбежишь к ним, но не то, не то. Они, конечно, не прогонят, но чувствуются, как былой азарт улетучивается. Робеют деревенские мальчишки в его обществе. Это, конечно, неплохо. Авторитет, как у взрослого, но с ними скучно. Посмотришь со стороны «ух», а начнешь играть «фу, обидно». Однако некоторые развлечения шли на ура. Аболиус всегда был мастер пошалить, а уж с искусством за пазухой это вышло на совершенно новый уровень. И тут мальчишки бежали к нему гурьбой, забыв все прочие обиды. Одного сегодня старшая сестра за ухо оттаскала, значит, крыса ей с притолоки на голову свалится, у другого старший брат ватрушку отобрал. так пусть теперь попробует свою прилипшую ложку со стола взять, когда вся семья вокруг котла сидит и хлебает щи. Но лучше всего у Аболиуса получалось с насекомыми. Когда надо, прилетит оса, и кого надо, ужалит. А может прилететь сразу десяток, и будет кружиться вокруг бедолагии, доводя до белого коленя. Или муравьи ночью в постель заползут, или клопы-вонючки незаметно заберутся в обувь и в портки. Да что там, сейчас парень сумел бы уберечься даже от той орды комаров, которая не давала жизни во время путешествия по сон реке. Впрочем, ученик-искусника не наглел, памятуя о словах учителя, и опыт прошлой жизни подсказывал, что лучше не злоупотреблять и не афишировать свое участие. В мечтах рисовался образ доброй ведьмы, которая наказывает провинившихся, а те, кого наказали, понимают, что не просто так, но знают, что за дело, и искренне раскаиваются. Старости доставалось отдельно, конечно же, за дело. Аболюс видел, как чернела его аура, когда он оказывался рядом. Причем разговаривать этот мужик мог приветливо и улыбался по-доброму. Все время подходил и спрашивал, как живется на новом месте, как здоровье у господина Толлиуса, только ученика-искусника теперь так просто не обманешь. Прекрасно видно, что гадкий человек и зла желает. Все бы ничего. Можно было бы игнорировать этого назойливого мужика, но староста все время норовил то за руку взять, то по плечу потрепать. А после этого на коже оставалось черное липкое пятно. То есть не на коже, а на ауре. И пятно это тоже аурное, «Водой не смоешь, и увидеть может только тот, кто умеет». А Литонцу приходилось корректировать свою ауру в таких местах, чтобы очиститься. Вроде и плохого ничего нет, и на следующий день чернота сама исчезает, но как-то гадко с таким ходить, как в грязи вывалился. В общем, староста пачкал ауру парня, а тот в ответ в прямом смысле слова пачкал штаны самому старости». Это, конечно, не проклятие, которое работает стабильно и совершенно автономно, но дистанционно вызывать у жертвы одномоментное расслабление сфинктера у юного искусника иногда получалось. По крайней мере, один раз, а в другой – вредный мужик умчался со всех ног, оборвав речь на полуслове. Увы, шалить доводилось редко. Все время съедала учеба и целительская практика. Деревенские так и тянулись. Даже уже из соседних селений несколько человек приезжало. Пронюхали. Особенно, когда Аболиус придумал, как заговаривать зубы от боли. Сам придумал. По-чародейски. Может, ведьмы это делают по-другому, так что заговаривать – это неправильное слово. Парень ничего не шептал. Просто заметил, какое влияние на ауру оказывают плетения старика, снимающие боль, и сообразил, как оказать такое же воздействие напрямую собственной аурой. Воздействие, правда, не такое сильное получалось, зато легче делать. Даже не так. Плетение он еще не мог сформировать и толком привязать к ауре. Получалось так себе. А сразу откорректировать ауру мог. К моряше Аболиус тоже перестал ходить. Нравится она, слов нет. Первая красавица. Но опять-таки... Аура выдает ее отношения. Вроде и раньше ауры прекрасно видел, но только когда стал регулярно в них копаться, научился замечать некоторые детали и кое-что понимать. У деревенских ауры маленькие и простые. Может, не все ясно с первого взгляда, но большей частью. Пожалуй, Алитонец счел бы себя великим знатоком аур, если бы не было Толлиуса. если бы он никогда не видел чародеев. Там он вообще терялся. По крайней мере, на текущий день Аболиу смог распознать эмоции достаточно легко. И нет у моряши золотого свечения, которое, если не любовь, то хотя бы симпатия. А это ее мелкая зыбь, самый натуральный страх. А раз так, то и удовольствие от общения с ней никакого. Что с этим делать, парень не знал. поэтому просто отвлекался на другие заботы, которые совсем не ограничивались делами в деревне, ведь в замке каждый день поджидал Толлиус. «Замок!» – мальчишка усмехнулся. Теперь он не казался таким большим и таинственным, и дорога к нему превратилась в рутину. «Вроде совсем недавно скакали туда вместе с крепом, преследуемые волками», и сердце сжималось в крохотный комочек, подпрыгивая к горлу. А сейчас даже хочется, чтобы снова вдали раздался вой, и блеснули злые красные глаза. Потому что скучно. К слову, во время таких поездок, трясясь в такт лошадиным шагам, Аболиус каждый раз вспоминал идею построить голема и ездить на нем. Да не просто вспоминал, а прилежно трудился. Так что искусный паук — собственноручно сплетенный из нитей, совсем скоро будет завершен. Он был бы готов уже давно. Вот только работать с новыми нитями, которые могут менять свои свойства и которые так нахваливал Толлиус, оказалось непросто и зачастую приходилось переделывать все, что ваял целый день. Но это все из-за нехватки опыта и знаний. Дело наживное, парень это понимал и самое главное – «Видел у себя успехи».